Глава вторая. На улице мой телефон завибрировал. «Гондон!» — начал Сатти вместо «Приветствия». «И тебе доброе утро!» «Упаковка от презерватива?» «Нашли отпечатки?» «Ого!» «Но ничего неожиданного!» «А вот фирма-производитель наводит на размышления!» «Название, напомни!» «Здоровая жизнь!» «Не попадалась тебе?» «Мало ли!» и Я задумался. Когда увидел, была мысль, что Марка редкая, но, честно говоря, я давно не слежу за этим делом. Я бы запереживал, если бы ты озаботился вопросами предохранения. Клинику на Хьюм-Стрит, знаешь? Я сразу вспомнил благотворительную венерологическую клинику за углом от Палас-отеля. Она называлась «Твоя здоровая жизнь». Я в пяти минутах ходьбы от нее. «Понятно». Кстати, э й д а н что? Не забудь провериться. У крыльца парочка бомжей распивала бутылку крепленого вина. Я вошел в белоснежную приемную. Там было поровну мужчин и женщин. При виде меня одни, судя по виду работники секс-индустрии, начали вести себя громко и вызывающе. Другие уткнулись в телефоны или принялись разглядывать свою обувь. я обратился к администратору за перегородкой из оргстекла. «Здравствуйте». Я незаметно подсунул ей удостоверение. «Могу я поговорить с врачом?» Администратор не удивилась. «Ваше имя?» я э й д а н Уэйтс». «Подождите немного, мистер Уэйтс, к вам выйдут». Я сел. Три проститутки, которые до этого обсуждали нетривиальные предпочтения своих клиентов, уставились на меня. Потом переглянулись, встали как по команде и вышли. Видимо, я очень походил на копа или на особо заразного пациента. Спустя несколько минут к стойке подошла женщина в белом халате, и администратор указала ей на меня. «Мистер Уэйтс», — врач улыбнулась дежурной улыбкой, — «пройдемте в кабинет». В кабинете я закрыл за собой дверь. «Простите, я, кажется, распугал пациентов». «Вернуться», — сказала врач, — «зарабатывают-то телом». «Итак, чем могу помочь?» «У меня вопрос о презервативах». Она вопросительно изогнула бровь. «Это по работе. У вас есть презервативы?» Она посмотрела на меня, достала из выдвижного ящика упаковку и протянула мне. Точно такую же, как в Палас-отеле. «Такие есть только у вас?» «Нет, еще в двух клиниках нашей сети». «Не в городе?» «Нет». «Они поступают в розничную продажу?» Врач покачала головой. «Значит, если кто-то воспользовался таким презервативом, то, скорее всего, получил его здесь?» «Логично». «Вы случайно не записываете, кому их выдаёте?» Она начала качать головой задолго до того, как я договорил. «Конечно, нет. Во-первых, мы...» «Раздаем средства контрацепции всем, кто в них нуждается, в основном студентам и работникам секс-индустрии. Во-вторых, это вопрос конфиденциальности. Работа такой клиники строится на доверии. Если бы пациенты не могли обращаться к нам анонимно, мы бы эту войну проиграли». «Понимаю», — сказал я. «Спасибо, что нашли время для беседы. Я знаю, вы очень заняты». видимо Разочарование в моем голосе было столь очевидным, что она сказала «Уже нет, вы же распугали пациентов. Где вы, говорите, нашли упаковку?» «В отеле». «Презерватив в отеле», — улыбнулась врач. «Все равно, что иголка в стоге сена. Отель давно закрыт, но в субботу ночью там при странных обстоятельствах умер человек, мы пытаемся найти свидетелей». закрыт она Сосредоточенно наморщила лоб. «Вы ведь не пропала с отель?» «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — кивнул я. «Если кто-то принимал клиентов там, у них не будет неприятностей. Наоборот, это нам очень поможет». Врач пристально посмотрела на меня. Я слышал разговор двух девушек. Кажется, они иногда наведываются в один из номеров. «В закрытом отеле». Вы не представляете, что творится в пустующих зданиях. Кто-то сдавал девушкам номер за процент от их заработка. В городе немало таких эксплуататоров, и иногда мне очень хочется заявить в полицию, но в данном случае девушки от этого только выигрывали. Место вполне безопасное, платить немного, и можно сходить через дорогу за презервативами или провериться». а кто конкретно из девушек? Боюсь, большего сказать не могу. Я подвинул презерватив к ней, но она улыбнулась. За счет заведения, детектив. Я покачал головой. Терпеть не могу, когда хорошие вещи пропадают зря.